Откуда было Муханову знать, Что лежит он сейчас с открытыми глазами И все гонит и гонит от себя Видение презрительных мухановских слов. Брат Сема, человек-скала, Акула жизни, торгует водкой В подворотне у Балчуга. И никакие слова, никакие выверты не помогали. Брат Сёма торгует водкой у Балчуга. Не падать же ему на колени, Не молить слезным воплем Колько не бросай меня, пропаду!» Не только у бандитов есть гордость И не поможет ему забалдевшее счастье Муханов. Черт бы вас побрал, люди!» 26. Муханов Муханов погиб за две недели до Нового года. Погиб из-за идиотской случайности. Два дня подряд перед этим заходил Гаврилов, жаловался. Дали колхозу премию десять спидол для бригад. Трактор стоит, и нечем эти спидолы доставить, обрадовать людей. Потом попросил напрямик. «Ты, Саня, парень грамотный. Съезди в ближайшее стадо. Научи их обращению с этой машиной. А дальше они сами развезут. По газетам там кое-что расскажешь». «Могу», — сказал Санька. «Все равно. На чем ехать?» Пыночевал упряжка. Больше не на чем». Сокрушенно вздохнул Гаврилов. «Уговорю, отвезет». «Что ж так?» – спросил тогда Санька. «Колхоз с Бельгией величиной, транспорта нет». «У нас борьба за механизацию была», – сказал Гаврилов. «Выяснили, что собаки много жрут ценного корма. Раньше-то у нас штук десять упряжек было». И вот постановили, чтобы вместо собак были вездеходы, аэросани и тракторы. Для начала всех собак перестреляли, чтобы не жрали ценный корм. У одного только единоличника Пыныча и остались, а аэросани забыли. «Поеду, без особой охоты», — сказал Санька. «Все равно». И тут-то и вмешался Муханов. «Это я поеду», — сказал он. «Саня — человек городской, он только улицу Горького перейти может. Я бывалый солдат штрафных батальонов, и потому хоть на луну, меня всюду можно». И Муханов, семейный бывалый человек, победно взглянул на Гаврилова. Они уехали на другой день. Небольшой, завернутый в шкуры тюк с приемниками и батарейками, шесть пыночевых собак и сам пыноч, хмурый, как туча, и муханов, смешной в непривычных мехах. Стадо, по сведениям Гаврилова, находилось в километрах в сорока в горной долинке. Часа через три после их отъезда Задула поземка, к утру задула пурга. Ничего, усмехался Гаврилов, добрался уже твой Муханов. Чиюет да оленину ест. Эх, сам бы поехал, люблю я в пологе пургу пережидать. Старики тогда болтливы бывают, чего не услышишь. Вечером прибежала встрепанная Люда. «Пыночь здесь!» Они пришли, сгибаясь от ветра к пыночеву дому. Ветер нес влажный снег, налипавший на полушубки. Смутными шарами светились в метели редкие лампочки на столбах. Света у Пыночья не было. Дверь была заперта. Гаврилов стал бить в дверь ногой, потом дернул, сорвал запор. При свете спички они увидели забившегося в угол Пыныча. Дико смотрел он из этого угла. Ни черта нельзя было добиться отошелевшего полубезумного старика. Видимо, когда задула пурга, Пыныч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 И от этих слов лопнула, наконец, опухоль в мозгу у Саньки. И он заплакал и бил себя головой о коленки, чтобы скорей вышли эти слезы и перестала давить на мозг. Никогда, никогда, никогда, черт побери, не уйти. Ему теперь от покрытых Ледяной коркой Мухановский глаз Всю жизнь Будет смотреть на него Мертвый Колька Муханов И опять Как только он вернулся домой Как три месяца назад В комнату вшагнул Торжественный Людвиг Все в том же Бесподобном костюме В руках Людвиг держал свое ружье с вертикальными стволами. «Саша», — сказал он, — «прошу вас, возьмите на память о вашем друге. Это Меркель, большое ружье. Больше у меня ничего нет». И Людвиг протянул Саньке сверкающую полированным деревом и металлом драгоценность. «Нет». — сказал Санька. — Не надо. — Да, — непреклонно сказал Людвиг. — Я видел много людей, и кое-что в них понимаю. Возьмите это ружье. — Нет, — бессильно сказал Санька. — Это не мне. Не надо. — Да, — сказал Людвиг. — Я стар, — Мне тяжело. Придется вам, Саша, взять это ружье и тот холм. Вот. Людвиг непреклонно протянул Саньке Меркель. И Санька взял вороненные все в фирменных клеймах стволы. Как проклятую долговую расписку, как ордер на кабальную яму взял. Похоронили Муханова в старом усть-китаме. Надгробное слово произнес Федор, обнажив лобастую голову. «Вот», — сказал он, — «все-таки столбик стоит, а не щепочка с номером. Весной покрасим столбик. Лежи, друг, спокойно. Потом, как и раньше, как полгода назад, Они сидели в избушке у горячей плиты. Братка Фёдор Глухой, только Гаврилов. Пили спирт, грызли мороженого гольца. Говорили о разных вещах, а Муханове нет. Спирт стоял на столе. По северному обычаю каждый без приглашения наливал себе сам. Молча стукал кружкой о край ближайшей посуды. Санька сидел перед своей кружкой со спиртом, не притрагиваясь к ней. Сидел и размышлял о слонах. В какие-то давние годы прочел на том, как обучают только что пойманных новичков. В загон к новичку входят два умудренных опытом ветерана и, сжимая могучими боками, так что некуда бедолаге податься, выводят его в ворота проходить нелегкий курс слоновых наук. Курс наук слона-работяги. Он знал, что стоит ему прийти домой, как сразу в комнату придет Люда и будет сидеть молча и смотреть на него. Растерянная девчонка, как будто он, Санька Канаев, должен ей дать ответ на вопрос немыслимой важности. Но нет у него ответов на ее вопросы, А есть только одно — не ответ, а выход. И Санька чувствовал себя, как тот несчастный дикарь, сжатый могучими боками. Позади стена, впереди ворота. Нет другой дороги, кроме этих ворот. Не перемахнуть стенку не удрать обратно в пьянящую темноту джунглей. Четкий холодный метроном отстукивал в Санькиной голове. Он не знал, когда тот начал стучать, то ли когда он смотрел в мертвые мухановские глаза, или в тот момент, когда Зинка, не с бабьей жалостью, а так, как человеку-человек, Положила ему на затылок тяжелую руку. Или когда Федор произносил свой загадочный некролог. Или когда торжественный Людвиг всучил ему свое драгоценное ружье. Не было Саньки радости от того четкого метронома. Все было просто, как идеальный математический шар. И именно эта хрупкая идеальность не давала Саньке пить спирт. Сгорели, рухнули, осыпались дощатые балаганы. Но среди этого хаоса кто-то неумолимый сует ему в руки ведро с звёздкой и подает пудовый кирпич. И Санька должен взять этот кирпич, потому что в земле, на которой он сейчас его положит, лежат миллиарды тех, кто клал кирпичи до него, и после будут еще миллиарды. Никуда тут не деться от этого высшего смысла. Класть кирпичи, хочешь того или нет». Чайник закипел. Он всыпал заварку, досчитал до пяти и снял его. Тот самый чайник, который принес ему Муханов в день переселения к Люде. «Для холостяцкого утешения», — так сформулировал он тогда. Когда он наливал кружку, несколько капель упало на стволы. Санька стер их рукавом. Санька держал в ладонях остывающую кружку и смотрел на марево нагретого воздуха над вытаевшими обрывами китама. Там двигалась цепочка горбатых оттеков людей. Последний визит пастухов перед ледоходом. Люди шли в неторопливом ритме, тонкие палочки на бескрайней холмистой равнине. Санька думал об этих людях, о случайностях. Случайно спасся тогда Нистов и Славка, и случайно погиб Муханов. Случайно он попал в эти края, и надо было так случиться, чтобы в этих краях, о которых он и в бредовом сне не мыслил, вдруг появилась у него жена, Скоро будет сын с рыжими волосами, и имеется даже могила друга. Что мог сказать об этом П.К. Бобринский, всеведущий граф? Что мог сказать великий математик жизни брат Сёма о людях, приспособленных для грузовика, которые погибли и будут гибнуть, Ибо грузовик идет по первым дорогам. Что будет, если кончится род этих людей? «Как дела?» — услышал он за спиной и вздрогнул. Бесшумно подошедший только заливался смехом уже рядом с ним. Весь коричневый от весеннего солнца. Коричневое тело в распущенном вороте кухлянки — Двустволка, как автомат, на груди. Внизу тяжело взбирался по склону Фёдор. «Садись», — сказал Санька. «Чай у меня горячий». «Вот», — заговорил яростно дыша подошедший Фёдор, «ты посмотри на этого дурачка! Сманил его твой якутский дьявол. Муханова мало».